Глава 31. Нас ждет удача. Или не ждет. Как получится. Мысль о том, что генерала нужно было пригласить в Академию еще месяц назад, была подлой, нехорошей и даже, пожалуй, позорной. Но избавиться от нее Хизер не могла. Очень уж эффективно пребывающий в душевном раздрае Карингтон натаскивал группу. То ли он таким образом хотел впечатлить отца, то ли просто заглушал голоса в своей голове, но из студентов наконец-то начало проглядывать нечто, отдаленно напоминающее охотников на драконов. Ну ладно, пускай не охотников, пускай только карандашный набросок охотников, робкие и неумелый, но ведь было же, было. Со слаженностью дела обстояли, конечно, печально, а оно и не мудрено, за такой срок наладить хореографическую согласованность действий физически невозможно. Но вот физическая форма у студентов была вполне пристойная. Реакция, очевидно, улучшилась, да и запас профессиональных навыков расширился. А слаженность, если вдруг кто-то действительно пойдет в егеря, там же в егерях и подтянут. Все равно группы будут формироваться заново. А базовые принципы совместной работы Хизер им все-таки в головы вбила. И полагала это главным своим педагогическим достижением. Начало соревнований приближалось с катастрофической быстротой. Уже была сформирована и утверждена судейская комиссия. Уже опубликовали в газетах официальные списки участников. Когда, наконец-то, объявили непосредственно дату, Хизер купила в таверне галлон грушевого сидра и собрала группу в малой гостиной. В комнате было прохладно и ощутимо тянуло сыростью. Но студенты, кажется, совершенно этого не замечали. Возбужденные и предвкушающие, они окружили Хизер плотным кольцом. И только Каррингтон, обычно использующий на все сто любой шанс физической близости, одиноко стоял у стола, скрестив на груди руки. Лицо у него было сосредоточенным и напряженным, как у снайпера перед залпом. «Ну что, уже сказали, когда начинается?» «Сказали?» Не выдержал затянувшуюся паузу, едва не подпрыгивающий от азарта Маклир. «Да, сказали». «25 апреля. Старт в 10 часов дня». Хизра подняла над головой пригласительную грамоту. «Конверты с картой и утвержденным перечнем заданий выдадут в тот же день на старте. С собой берем только самое необходимое. Палатки, продукты, по желанию запас империтовых накопителей. Мы идем по шестому маршруту. Цвет группы золотой и зеленый». «Да!» – заорал Падди Победновский кулак «Золотая арфа на зеленом поле». «Это знак, ребята. Я чувствую, это знак. Мы сделаем этих ублюдков». Каких именно ублюдков он собирается сделать, Падди не уточнил, но всем было плевать. Радостно заголдев, группа начала делиться планами, наивными, как рождественские пожелания шестилеток. Естественно, все планы сводились к общему категорическому «мы им всем наваляем». В чем сама хизар глубоко сомневалась, но делиться своими сомнениями не спешила. Правильный настрой перед битвой — это очень, очень, ну, просто очень важно. Карингтон с высоты своего роста на суетящихся внизу одногруппников тоже глядел скептически и тоже молчал. «Выпьем за нашу удачу, господа», — прервала всеобщее оживление Хизер, подняв свой бокал. Остальные тоже торопливо разобрали Сидер. Раздался глухой, сытный звон наполненных стаканов. Хизер залпом выпила золотой искрящийся Сидер, и, не удержавшись, посмотрела поверх хрустального края бокала на Каррингтона. Он неспешно делал глоток за глотком так, словно это было неприятное, но необходимое лекарство. На лице у него застыло все то же странное выражение упорной, неумолимой сосредоточенности. Потом Хизер думала, что именно в этот момент ее и должно было посетить предчувствие. Во всех романах бывает именно так. Героиня, переступая некий условный Рубикон, вдруг с отчетливой ясностью ощущает, что ничего хорошего за этим Рубиконом не будет, ну или наоборот, ощущает без ясности, смутно так робким туманным предчувствием. Но ни хрена Хизер в тот день не ощутила».